Глава 27. Арина узнала его сразу. «Благодарю, Эрдан Раданович, но не стоит тратить на насовое время», – произнесла на развороте. «У меня сегодня выходной, могу тратить время на кого захочу», – улыбнулся. «И так уж вышло, что совершенно не знаю, чем себя занять». «Арин», – подсуетилась мама, – «раз господин жандарм предлагает помощь, думаю, будет невежливо отказываться». «Просто Ирдан», – улыбнулся ей дракон, – «господин жандарм – это уже перебор». Мне аж не по себе стало. Простите, Эрдан. Мам, давай в следующий выходной съездим, а?» Всем видом постаралась показать матери, что ни в коем случае не стоит принимать помощь. В гражданской одежде Кронов выглядел не так пугающе и значительно моложе. На лице дракона меж тем поселилась радушная улыбка, однако взгляд выдавал всю суть его намерений – получить свое любым путем. «Ну, как скажешь», – замешкалась та. Правда, жандарм сдаваться не собирался, слишком много в последние дни он тратит энергии на то, чтобы сдерживать себя. Запах девчонки сводит с ума, а её отказы заставляют кровь буквально кипеть в жилах. И ничего уже не помогает, ни алкоголь, ни полёты. Первый не пьянит, а второй выматывает лишь физически, тогда как морально становится всё поганее. «Я понимаю, вы имеете не лучшее представление о нас», – посмотрел на мать девушки. «Да и едете сюда не от хорошей жизни, но, уверяю, меня вам опасаться точно не стоит. Это сейчас я жандарм, а до этого служил в Зарданской армии, где помимо присяги давал клятву защищать мирных граждан, чьих бы кровей они не были». Арина чуть рот не открыла от удивления. «Стеша права, видимо, у дракона давно никого не было, иначе не стал бы он так унижаться». А мама уставилась на дочь в ожидании вердикта. «Ладно», – кое-как выдавила из себя. «Тогда в машину!» – расплылся победоносной улыбкой Кронов. В просторном джипе дракона было прохладно и очень комфортно. Даня почти сразу задремал у бабушки на руках. Впрочем, бабушка задремала следом. Каждодневная жара выматывала. Всё-таки в их скромной квартире кондиционера нет, а чтобы его поставить, надо, во-первых, согласовать с управляющим, который за это ещё и плату потребует, во-вторых, отдать приличную сумму за сам кондиционер, его доставку и установку. На это уйдет чуть ли не вся зарплата, таких трат Арина себе позволить не могла. «Спасибо вам», – произнесла почти шепотом, – «но я бы хотела оплатить дорогу». В ответ Эрдан посмотрел на нее таким суровым взглядом, что у бедняжки дыхание в забу сперло. Зрачки жандарма вспыхнули, а на коже вокруг глаз проступили темные чешуйки. «Поняла», – выставила ладони вперед, – «больше ни слова о деньгах». «Дай угадаю», – произнес спокойно, хоть и довольно жёстко. Эта Стефания тебе промывает мозг днями напролёт относительно меня». «С чего вы взяли?» «Она хваткая девица и прекрасно ориентируется в мужской среде. Знает, с кем можно гулять, а с кем не стоит. И, скорее всего, дала оценку мне. Ведь так?» «Ничего подобного», – возмутилась была. «Значит, так и было», – ухмыльнулся. «И что сказала? Жандармам веры нет». Мы все как один используем несчастных мигранток. Ирдан Раданович, пожалуйста, зови меня по имени. Радановичем я планирую стать лет через тридцать. Я сюда приехала работать. Заметила, что некоторые чешуйки на его шее распределены неравномерно, из-за чего напоминают прилипшие кожи пайетки с перламутровым отблеском. У меня есть мечта, Ирдан, к которой я стремлюсь изо всех сил – «Но хочу реализовать ее честным путем, понимаешь?» «Да, Стеша мне рассказала, как здесь зарабатывают многие девушки, только я так не хочу». «И не надо так», – посмотрел на нее уже мягче. «Да, оно иначе не получится». «Прости, конечно, но что плохого в том, что ты будешь защищена?»